Глава 26. Внутреннее сопротивление. Внутреннее сопротивление имеет позитивное намерение. Для конструктивного обращения с внутренним сопротивлением важно уметь распознать и оценить это позитивное намерение. йошка Брайтнер. Замедление на полосе обгона. Курс осознанности для руководителей. После успешно завершившихся переговоров я, будучи адвокатом, всегда чувствовал себя немного марафонцем, добежавшим до цели, измотанным, но счастливым и полным эндорфинов. В этом приподнятом настроении я вместе с Сашей направился в центральный офис охранной фирмы «Вальтера», чтобы побеседовать со своим сегодняшним преследователем. Он все еще находился в багажнике Volkswagen Пассата», той секьюрити-парочки. А сам Пассат при этом стоял в подземном гараже совершенно неприметного промышленного здания на окраине города. Мои ангелы-хранители встретили нас. Они не состояли в амурных отношениях, оба были настоящими профи. В неоновом свете гаража они выглядели такими же подтянутыми и симпатичными. Но уже не как избалованные детишки богатых родителей, а как два человека, шутить с которыми можно было только по предоплате. Я поблагодарил обоих за выдающуюся работу. Саша открыл багажник. Есть разница, держать кого-то в багажнике 36 часов, из которых 24 на палящем солнце, или только 8. В отличие от Драгона, этот тип не демонстрировал никаких признаков трупного окоченения и еще не начал разлагаться. Тем не менее, он выказывал умственное окоченение, граничащее с тупостью, и не был готов обмолвиться с нами хотя бы словечком. Номер, на который он хотел позвонить, прежде чем его погрузили в багажник, все еще сохранялся в телефоне. По крайней мере, та его часть, которую он успел набрать. Не хватало последних четырех цифр. Однако первые семь совпадали с цифрами последнего предоплаченного телефона Тони. В охранной фирме «Вальтера» в подвале была переговорная комната. Название намеренно вводило в заблуждение. Тут не было тарелок с кексиками, чтобы создать атмосферу, располагающую к беседе. Тут стоял стандартный генератор электрического тока со специально изготовленными зажимами для пальцев. Помимо этого, в переговорной было ультрасовременное оборудование для проведения видеоконференций, при помощи которого подобный интимный допрос можно было транслировать третьим лицам в онлайн-режиме. Это оборудование также позволяло производить превосходную запись результатов подобных переговоров. Имелось множество вопросов, ответы на которые я хотел бы получить от этого типа из багажника. Например, кто его нанял, что стоит за всей этой игрой, он ли виновен в смерти Мурата, в засаде на парковке или во взрыве моего бывшего служебного автомобиля. Но с другой стороны, у меня было внутреннее сопротивление к тому, чтобы подключить совершенно незнакомого мне человека к генератору электрического тока. С теми хипстерами я разбирался очень осознанно, прежде чем пришел к выводу, что это отвечало их внутренней потребности в скандалах, позволить Саше сломать им носы. И именно такой осознанный способ давал мне возможность прощать израненные души, которые я встречал на своем осознанном пути. С другой стороны, с этим типом Я пока вообще не был знаком. То, что я хотел узнать от него, должно было стать основанием моей к нему симпатии или антипатии. Я видел, как Саша и security парочка натренированными движениями фиксируют его к металлическому садовому стулу посредством наручников и грубой железной цепи. Мне стало несколько неуютно. При одном взгляде на ведро с водой очевидно предназначенная для того, чтобы смочить одежду этого молодого господина ради лучшей проводимости, мое внутреннее сопротивление преобразилось в испаренную на лбу. Все во мне противилось тому, что я тут видел. Я, недолго думая, отошел в туалет, чтобы поискать в своем справочнике совет на тему преодоления внутреннего сопротивления, и нашел следующее «Внутреннее сопротивление имеет позитивное намерение». Для конструктивного обращения с внутренним сопротивлением важно распознать и оценить это позитивное намерение. За шесть шагов вы сможете научиться конструктивно обращаться с вашим внутренним сопротивлением. Я попытался осознать прочитанные советы и быстро вернулся в переговорную. Так как Саше и этой парочке самим еще нужно было пройти несколько шагов, До того, как подключить к зажатым пальцам молодого человека электроды генератора тока, я использовал это время для упражнения по осознанности и мысленно последовал только что вычитанным рекомендациям. Шаг первый. Осознанно воспринимать то, что происходит. Опишите открыто ситуацию, в которой вы оказались. Но я собирался подключить генератор тока к пальцам типа, которого почти не знал. Что мне при этом давалось трудом, так это подключить генератор тока к его пальцам. Шаг второй. Назовите все ваши внутренние составляющие. Внутреннее сопротивление не единственное, что есть в вашем теле. Оно противостоит какому-то внутреннему побуждению. Что это за побуждение? Чему противится ваше сопротивление? Мое побуждение было таким. Я хотел жить мирно и спокойно. Я не хотел, чтобы мою жизнь... Определяли властные игры каких-то мафиози. Я не хотел в свои выходные проверять инфракрасным термометром. Испекся ли уже мой клиент. Я не хотел, чтобы кто-то был застрелен, когда я пропускаю с ним встречу. Я не хотел, чтобы из-за моего шуточного СМС взрывали квартиру ненавистной мне секретарши. Я не хотел просыпаться утром от взрыва автомобиля. И я хоть убей не хотел, чтобы какие-то засранцы угрожали моей дочери» подвергали опасности ее жизнь или просто следили за ней. Я хотел добиться от этого типа правды, кто несет ответственность за всю эту хрень. Мое внутреннее сопротивление было таким. Я выучил и усвоил, что нельзя причинять боль другим людям. По крайней мере, не тем, которых ты вообще не знаешь. Пропускать ток через мокрое тело незнакомого человека, даже не зная, как его зовут, никак не вязалось с этими уроками. Я не хотел пыток». Шаг 3. Научитесь понимать позитивное намерение вашего внутреннего сопротивления. Если вы уже знаете, чего не хочет внутреннее сопротивление, то попытайтесь теперь выяснить, чего внутреннее сопротивление хочет. Какое у него позитивное намерение? Проведите диалог с вашим внутренним сопротивлением. Спросите его сначала, что ему мешает, потом спросите, что оно хочет взамен. «Так, ладно. Дорогое внутреннее сопротивление, почему ты не хочешь, чтобы я пустил ток через тело этого типа?» К моему удивлению, внутреннее сопротивление ответило быстро и без долгих раздумий. «Привет!» — сказала оно. «Итак, могу себе представить, что места, в которым присоединят клеммы, будут очень сильно вонять. От этого запаха в носу ты никогда не сможешь избавиться» и он всегда будет тебе напоминать что ты мучитель с нечистой совестью все ясно взял на заметку теперь второй вопрос дорогое внутреннее сопротивление а чего бы ты хотела взамен разве ты не можешь просто предложить этому типу два три кексика и тогда он выложит тебе все и без электрического тока тогда и совесть твоя останется чиста и ответ ты получишь и вот совершенно автоматически я обнаружил позитивное намерение своего внутреннего сопротивления. Оно хотело просто и трогательно уберечь меня от угрызений совести. Шаг четвертый. Переименование внутреннего сопротивления. Дайте вашему внутреннему сопротивлению какое-то позитивное имя, соотносящееся с его позитивным намерением. Благодаря этому вам будет проще его оценить и привнести его позитивное намерение в следующий шаг. Мое внутреннее сопротивление хотело уберечь меня от угрызения совести, и поэтому я назвал его так — совестливость. Шаг пятый. Склоните внутреннее сопротивление на свою сторону. Ваше побуждение имеет позитивную мотивацию. Как вы уже выяснили, и в основе вашего внутреннего сопротивления лежат позитивные мысли. Если какие-то две вещи позитивны, То они не различаются между собой принципиально, они не должны вступать в противоречие, они могут даже поддерживать друг друга. Посмотрите, есть ли проходимый путь, по которому могут направиться и побуждение, и внутреннее сопротивление. Теперь мне было ясно, что проблема в угрызениях совести, из-за которых я не могу пустить ток через тело незнакомого человека, глядя ему в глаза. Но угрызения совести будут гораздо сильнее, если этот тип причинит вред моей дочери, мне или кому-то из моего окружения только потому, что я не был готов выдержать запах паленой кожи. Чистая совесть из-за того, что я смог уберечь близких мне людей, перевесит нечистую совесть из-за причинения вреда незнакомому человеку. А чтобы моя совесть не оказалась изгрызенной напрочь, Я воспользуюсь сразу двумя возможностями объединить побуждение и сопротивление. Я предложу этому типу 2-3 кексика и спрошу его, готов ли он ответить на все мои вопросы. Если он откажется, то я без всяких угрызений совести подстегну его электричеством. А против запаха мне поможет ментоловая мазь моей дочки, которую я забыл ей отдать. Шаг шестой. Пройдите этот путь последовательно. Если вы нашли проходимый путь, то идите по нему последовательно. Может статься, что в какой-то момент либо ваше побуждение, либо сопротивление заявит, что хочет свернуть с этого пути. Тогда кратко побеседуйте с ними. Отнеситесь серьезно к их потребностям, но оставайтесь последовательны. Прежде чем Саша и парочка приступили к делу, я повел себя последовательно и обратился к человеку на стуле. Я любезно улыбнулся ему и вежливо предложил два-три кексика. Он отказался. «Ну ладно». Я спросил его, готов ли он ответить на два-три моих вопроса. Он опять отказался. Что ж, прекрасно. Я помазал свою верхнюю губу ментоловой мазью. Секьюрити-парочка и Саша тоже с благодарностью воспользовались ею. Я спросил свое внутреннее сопротивление. «Нормально ли будет сейчас прикрепить электроды к пальцам того, кто отказывается от кексов?» Внутреннее сопротивление было не только согласно, но и подсказало мне, что будет рационально для лучшей проводимости еще и вылить на него ведро воды. После того, как этот тип промок до нитки, Саша занялся зажимами для пальцев. Пять штук с отрицательным зарядом пошли на пальцы правой руки – Зажимы с положительным зарядом Саша распределил на пальцы левой. Я с интересом повернулся к регулятору силы тока на генераторе. Секьюрити-парочка, между тем, скромно сидела в углу и играла на телефонах в борьбу умов друг против друга. Через 10 минут мы уже все знали. Нам понадобилось всего два разряда тока, чтобы выяснить, что типа зовут Мальте и что родом он из Хемница. Как только начало было положено, последовали и остальные ответы, и нам не пришлось тратить столько электричества. Начало было положено, и следующие ответы поступали в более энергосберегающем режиме. мальта был племянником Тони, в прошлом служил в иностранном легионе и еще ни разу не привлекался для работы на драгона. Тони нанял его, чтобы Мальта для него «прибрался», как он выразился что это могло значить. мальта не знал. А через один разряд тока все же вспомнил. Тони сначала отправил Мурата, чтобы заманить Драгона на парковку. Тот тип с ручными гранатами был каким-то мелким уголовником. Тоже и схемница. Он предложил Игорю от имени Тони ручные гранаты. В его задачу входило подорвать Драгона, Сашу и Игоря. Это нападение должно было быть списано на Бориса. Тони Занял бы место Драгона, Мурат стал бы офицером, а последовавшая за всем этим война бант послужила бы укреплению новых позиций. Но вот школьный автобус с детьми спутал им все карты. «Можно разок?» — спросил Саша. «Конечно». Саша повернул выключатель на максимум. Мальта заорал так, будто его посадили на кол. Саша снова выключил ток. на что, вопросов у Саши нет?» Нет, у Саши нет никаких вопросов. У него была только потребность еще раз услышать, как этот идиот орет. Я мог продолжать. Понадобился еще один разряд тока, чтобы узнать от Мальты, что в воскресенье Тони поручил ему застрелить меня и Мурата в лесу. К сожалению, меня там не было, в том заповеднике. а а а почему же он получил еще один разряд тока? Он же ответил на вопрос. За слова «к сожалению». Саша спросил его, откуда Тони знал, что в понедельник утром Мурат собирался встретиться со мной. Ну и сообщение на автоответчике. Мой телефон ведь прослушивался. Кем? Без понятия. а а еще один разряд. И снова он все вспомнил. Телефон прослушивала полиция. У Тони там было доверенное лицо. И как же его звали? Без понятия. А, а а Меллер, его зовут Меллер, работает в убойном отделе. Ага. «А граната в квартире фрау Брэгенс? «В квартире кого?» Он с искренним удивлением посмотрел на меня. «Офисного дракона». «Офисного дракона? Без поня... а, -а, а «Я ничего не знаю об офисном драконе, правда, ничего...» Ааа. «Ладно, поверим ему. Хотя не так уж это и важно». Я попробовал спросить по-другому. «В четверг ты бросал гранату в квартиру женщины?» «Да». «Сегодня утром ты взорвал мою машину?» «Да». «Зачем?» «Чтобы показать тебе, что нельзя угрожать Тони. «Хорошо, больше вопросов нет, а у вас есть вопросы?» «Какой биотехнический процесс лежит в основе производства прохладительного напитка Бионат?» Поинтересовалась Security Леди в углу. Мальте сначала не понял, что этот вопрос никак не связан ни с Драгоном, ни с Тони, что это вопрос из борьбы умов, который вот сейчас... Выпал ей и ее партнеру. Мы с Сашей поняли это чуть раньше и подстегнули память молодого человека небольшим разрядом тока, что не понял А! брожение, процесс называется брожением!» Вообще-то правильное слово «ферментация», но это одно и то же на латыни. Зачтем и брожение. а спасибо», — попытался вставить Мальте, но никто не хотел его слушать. «Что ты выберешь?» На природе или еду и напитки? Спросил секьюрити парень. Я бы с удовольствием встал с этого сту а, -а, а! На природе я выбираю на поле. Из какого растения получают шафран? Гибескус! А, -а, а! Крокус из Крокуса! Мы с Сашей передали секьюрити парочке аккумуляторную батарею и кандидата на викторину. Было решено оставить пока молодого человека в переговорной. На 2-3 дня такое всегда возможно, и вопросов ни у кого не возникнет. До тех пор ни одно произнесенное здесь слово не покинет этой комнаты без моего согласия. У нас с Сашей теперь была ясность, Тони был предателем, Мальте – киллером, Мюллер – кротом. И у нас была масса причин предпринять меры против всех троих. У Саши, потому что Тони пытался убить его и его шефа, у меня – потому что я убил шефа Саши. И Тони попытается сделать то же со мной. Итак, мы с Сашей хоть и по разным причинам сходились в одном. Тони нужно убрать. Но это решать было не нам. Это решение мог принять только Драгон.